Глава двадцатая Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтобы он непременно обедал дома. «Приезжай, Бог милостив», — писала она. Облонский обедал дома. Разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его «ты», чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчужденность, но уже не было речи о разлуке, и Степан Аркадьич видел возможность объяснения и примирения. Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху перед тем, как ее примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне. Это она увидела сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотою и молодостью, и не успела Кити опомниться. как она уже чувствовала себя не только под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленную в нее, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна не похожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению. выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой, какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных поэтических. После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, который закуривал сигару. «Стива», — сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая глазами на дверь, «Иди и помогай тебе Бог». Он бросил сигару, поняв ее, и скрылся за дверью. Когда Степан Аркадич ушел... Она вернулась на диван, где сидела окруженная детьми. От того лишь, что дети видели, что мама любила эту тетю, или от того, что они сами чувствовали в ней особенную прелесть, но старшие два, а за ними и меньшие, как это часто бывает с детьми, еще до обеда прилипли к новой тете и не отходили от нее. И между ними составилось что-то вроде игры — состоящий в том, чтобы как можно ближе сидеть подле тети, дотрагиваться до нее, держать ее маленькую руку, целовать ее, играть с ее кольцом или хоть дотрагиваться до оборки ее платья. «Ну-ну, как мы прежде сидели», — сказала Анна Аркадьевна, садясь на свое место. И опять Гриша подсунул голову под ее руку и прислонился головой к ее платью, и засиял гордостью и счастьем. «Так теперь, когда же бал?» — обратилась она к Кити. «На будущей неделе и прекрасный бал. Один из тех балов, на которых всегда весело». «А есть такие, где всегда весело», — с нежною насмешкой сказала Анна. «Странно, но есть. У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже, а у Мешковых «Всегда скучно. Вы разве не замечали?» «Нет, душа моя, для меня уж нет таких балов, где весело», — сказала Анна, и Кити увидела в ее глазах тот особенный мир, который ей не был открыт. «Для меня есть такие, на которых менее трудно и скучно». «Как может быть вам скучно на Бали?» «Отчего же мне...» — Не может быть скучно на Бали? — спросила Анна.